Глава 3. Весь день Захар Селиванов изнывал от похмелья. Единственное, что ему хоть как-то помогло, это помидорный рассол, который ему поднесла соседка по лестничной площадке Глафира Сердюкова. Дать денег в долг соседка на отрез отказалась, но рассол вынесла, велев непременно вернуть пустую банку. Обычно в таких случаях похмелье отступало, но сегодня к вечеру Захара затрясло сильнее обычного. Когда по радио стали передавать вечерние новости, Захар выпил остатки рассола и упал на кровать. В этот момент в дверь коротко позвонили. Захар мытюгнулся и рявкнул, не вставая с кровати. «Кого там еще несет?» Непрошенный визитер снова начал звонить и не отпускал кнопку, пока Захар не открыл дверь. На пороге стоял коротко стриженный парень в кепке-лондонке и смотрел на Захара с пултоватым прищуром. Высокий, жилистый, в белой рубахе и широких брюках на подтяжках. В руке парень держал коричневый пиджак, в который было что-то завернуто. «Здорово, дядя! Тут такое дело!» Захар грубо перебил. «Ты кто такой? Чего ты звонишь, как очумел? Или здоровье лишнее?» Парень беззлобно рассмеялся. «А ты, я гляжу, дядя, тот еще ухарь! Мне тут твои соседи по кубарю шепнули, что у тебя можно яшку кинуть!» Примечание. Кубарь. Морской жаргон. Кубрик, каюта, в данном случае комната. Кинуть яшку, встать на якорь. Конец примечания. Захар насторожился, почесал небритый подбородок, его кустистые брови сдвинулись домиком. «Это кто ж тебе такое сказал? Здесь у меня вообще-то не метрополь!» Парень снова гыкнул. «Да почитай все твои соседи, батя. Тут у вас все семейные живут». А ты вроде как один, вот я и пришвартовался к твоему пирсу. мне бы только ночку перекантоваться. Я чалю, зуб даю! Парень сделал характерный жест, чиркнув ногтем по зубам. Захар увидел на предплечье незнакомца наколотый якорь. Где служил? Поинтересовался Захар. Отдельный батальон морской пехоты. Балаклава, Черноморский флот. Должность спрашиваю, какая? Старший матрос. «А ты, батя, я вижу, тоже не из сухопутных?» «А что, незаметно?» Горделиво выпрямившись, пробасил Захар. «Младший боцман Флота. «Военный?» «Военный. А ты что подумал? На угольный сухогруз попал?» «Ого! Да тебя, батя, мне сам Бог послал!» «Ты не думай, я не на дармовщинку напрашиваюсь!» «Вот!» Парень сдвинул кепку на затылок и вытащил из кармана пиджака бутылку столичной. Захар тут же схватил ее и, откупорив ее зубами, опорожнил добрую треть прямо из горла. Глухо икнув и занюхав рукавом, Захар крякнул и движением руки пригласил гостя в дом. «Входи! Раз такое дело, ночуй, места хватит!» Парень повесил на вешалку пиджак, вынул из внутреннего кармана вторую бутылку. «Так у меня и на двоих хватит!» Захар чуть не прослезился. «Швартуйся пока!» «А я пойду стаканы поищу. Ты ведь салага, небось водку из горла пить не привык!» Костин ввалился в кабинет и направился к тумбочке, на которой стоял графин. Жадно припал, выпил аж два стакана, потом уселся за стол и только сейчас снял кепку. «Видок у тебя, друг, мягко говоря, не очень. Что, крепок пить наш волчара?» – поинтересовался Зверев. «Крепок, зараза, но и мы не лыком шиты!» Он первую бутылку почти сразу в одного всосал, вторую уже подольше и на двоих пили», — констатировал Костин. «Пришлось еще и за третьей сбегать, прежде чем он свалился и захрапел. Часов до трех сидели». «Ну, и что узнал?» — сгорая от нетерпения, спросил Богданов. «Он мне битый час втирал, как швартовные, тросы и кранцы правильно крепить. Потом учил сходни ставить, как будто я без него этого не знал». А еще про то, как пацаном из дома сбежал, как в Кронштадт подался и как ранили его на линкоре. «По делу, что узнал?» Усевшись на край стола, спросил Зверев. «Рассказывай». «А ты, Васильевич, про уговор наш часом не забыл?» «Не забыл. Рассказывай». «Так вот», — Костин хлопнул себя по коленке. «Узнал я не особо много, но пару зацепок вроде есть. Когда Селиванов обмолвился, что в Шабановском рай отделе служил, Я поинтересовался, не знает ли он Ваську Малашина. Сказал, что мы с ним росли в одном дворе. А еще сказал, что видел его как-то в городе, но мы разминулись. Так, и что? А вот что. В тот день наш Селиванов помдержим заступил. Было это 9 июля, как раз в тот день, когда немцы в город вошли. Эвакуация идет полным ходом. Кругом суматоха, а тут на телефон дежурного девица позвонила. Селиванов сам с этой девицей разговаривал. «В том-то и дело, что нет». «Откуда тогда он знает, что эта девица была?» Когда звонок раздался, трубку Селиванов взял. Голос говорит. Женский был. Молодая. Потом в соседнее здание снаряд зажигательный попал. Дежурный Селиванов увелел на улицу бежать, узнать, нет ли угрозы возгорания. Так что зачем то девица звонила, Селиванов не знает. Зато когда Селиванов в дежурку вернулся, он видел, как к крыльцу дежурная машина подкатила». Еще сказал, что видел, как оба наших орелика в ту машину сели». «Егор и Василий?» «Так точно». Селиванов у дежурного спрашивал, куда они, а дежурный ему говорит, вроде как нашли что-то. «А что нашли?» Дежурный про это не сказал. Его в ту минуту начальник к себе затребовал и отправил куда-то. Потом немцы в город вошли, и такое началось, что времени на расспросы уже не было. Зато перед этим, когда Селиванов в дежурке сидел, он в журнал дежурного посмотрел». «Запись, сказал, там была. Опергруппа в составе лейтенанта Антипова и лейтенанта Малашина выехала на место происшествия по адресу улица Лесная, дом 7, квартира 12». Зверев одобрительно кивнул. «Ну что ж, это уже зацепка. Молодец, Вениамин Игоревич. С задачей справился на пять». Костин назидательно посмотрел на Богданова, тот тут же насупился. «Так можем, когда захотим» стараясь не демонстрировать свое торжество, заявил Костин. «А ты, Вадик, чего нос повесил?» – Повеселел Зверев. «А ну, вели горячего разводить пары. Останешься за старшего, а мы с Вениамином прокатимся до улицы Лесной. Узнаем, кто сейчас по этому адресу обитает».